Он откинул капюшон и стало еще заметнее, насколько он напряженно насторожен. «Я должен отыскать киллер. Она не часто появляется в людных местах. Наверное, как обычно в своей каюте. Где это?» «Вы можете найти дежурного офицера и спросить, куда ее определили?» «Я спрашиваю тебя, Игнаций». «Дело важное и секретное», — сделал вывод Каркази. Локин ничего не ответил, или дописец пожал плечами. «Пойдемте со мной, покажу ее комнату».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 На шее висела цепочка с индивидуальным жетоном. «Что тебе?» — резко спросил он у каркази. «Я хочу видеть ее у фратью». «Пошел вон!» — бросил солдат. «Она тебя не хочет видеть». Солдат был явно сильнее, и летописец попятился. «Остынь!» — вмешался Локин, обходя каркази и откинув капюшон. «Успокойся, и я не стану спрашивать твое имя и номер части». При виде внушительной фигуры локина солдат широко открыл глаза. «Она, ее здесь нет!» — пробормотал он. Локен шагнул вперед. Солдат попытался загородить ему путь, но Локен одной рукой схватил его запястье и аккуратно повернул так, что локоть оказался вывернутым и лишил солдата возможности сопротивляться. «Никогда больше так не делай», — посоветовал ему Локен и отпустил беднягу, добавив небрежный толчок, от которого тут упал на четвереньки. Комната оказалась маленькой и сильно загроможденной. На полу валялись разбросанные предметы одежды и смятые постельной принадлежности.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 Локен прикрыл дверь и снова повернулся к Киллер. Она уже наливала из фляжки неразбавленную выпивку в небольшой стакан. «Могу я вам предложить?» – спросила она, приподнимая фляжку. в «Знак гостеприимства». Локен покачал головой. «А, полагаю, стартас не пьют спиртного. Еще одна биологическая несовместимость. Мы можем выпить достаточно, но при более подходящих обстоятельствах. А сейчас, надо полагать, они неподходящие. подходящие». Киллер поставила фляжку и взяла в руку стакан.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 «Вот как?» — фыркнула она и запустила пальцы в нечесанные светлые волосы. «Ну и ладно, раз вы здесь». Пропадя, но все пропадом. Она подошла к столу и схватила блокнот. «Дикий зверь, да? Дикий зверь?» «Одна из форм опасного хищника, обитавшего только в этом горном районе». «Простите, но с меня достаточного этого дерьма!» — воскликнула Киллер. Резким движением она вставила блокнот в разъем компактного электронного редактора, стоявшего в углу комнаты. На скамье рядом с устройством валялись несколько ее пиктов и запасные линзы для объектива. Редактор, включившись в работу, негромко загудел и вскоре ожил холодный белый экран. «А как вы объясните некоторые несовпадения?» «Несовпадения?» – переспросил Локен. «Да». Киллер привычно ввела команды на панели управления и выбрала файл. Прикосновением указательного пальца вывела на экран первый пик, и он появился на экране. «Тера, я не могу на них смотреть!» – воскликнула она и отвернулась.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 окружавшим существо из ночного кошмара, теперь, благодаря манипуляциям, Киелер исчезла. На фоне отвратительного чудовища появился почти человеческий силуэт, повторяющий позу и движение зверя. Хоть изображение и не было особенно четким, не оставалось сомнений, что это искаженное гримасое лицо и израненное тело Ксавье Джубала. «Он вам знаком?» – спросила Киелер. «Я его не знаю, но когда увидела, смогла распознать физиогномику и строение тела, характерные для Астартес».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 твердо сказал Локен. «Это невозможно. Вы предполагаете разделение общества, гражданскую войну. Это противно самим устоям Империума, каким его создал Император. Своителям Харусом, направлявшим нас, словно путеводная звезда, такая вероятность абсолютно исключена. Империум великий крепок и стремится к единой цели. Конечно, и у Фратии есть какие-то противоречия, как есть войны, бедствия и эпидемии. Они причиняют нам горе, но не убивают. Мы боремся со злом и движемся вперед.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 Он поднял Вокс к лицу. «Нера, докладывай, это Тарик. Что-нибудь случилось? Из устройства послышался треск, потом из динамика зазвучал слегка искаженный голос Випуса. Так, да, Гарвиль, что-то происходит, но все в порядке. Возвращайся сюда. Что? Что произошло? Корабы, вот что. Только что вслед за нами из перехода в систему вошла боевая боржа. Это Сангвини. Сангвини с собственной персоной.